За свою судьбу Космач не волновался. Одна боль и тревога преследовала боярышня, оставленная в холомницах. Когда он ушел к сынорецким старцам и, естественно, в полурады не попал ни к началу Успенского поста, ни к зиме, она прождала его ровно год и, по рассказам, клесь Тималова высохла в щепку, Если бы не успели отнести её на сон реку к старцам, наверное, умерла бы. Но даже после излечения всё равно каждый год ждала его к началу успенского поста, по 40 дней сидя на жданках. В то время он не знал об этом, но сейчас прекрасно представлял, что задержись он на день, снова начнётся пост. А более всего в голове судила мысль о внезапном и откровенном признании коменданта. Почему он сделал его накануне событий? Случайно получилось или так замыслил в этом управлении, узнав, что боярыш не идет к осмочу, покаявшемуся старику будет больше доверия? Оставалось надеяться и утешать себя природной киржатской прозорливостью Вавилы, её детским умением уходить от опасности. Когда он пришёл в полурадос с ассистенткой, долго никак не мог встретиться с боярышней с глазу на глаз. Наблюдал за ней, много раз пытался перехватить, когда в вилла по какой-то надобности уходила в лес или носила воду с озера, и даже устраивал засады, бесполезно. Она будто чуяла преследование и невероятным образом уходила от него. Наконец, изучив её каждодневные маршруты и занятия, он установил закономерность. По понедельникам с утра баярышня стирала бельё на озере в километре от скита. Брала две корзины на кромысле, самодельное, неприятно пахнущее жидкое мыло, валик и, несмотря на погоду, почти в один и тот же час шла в свою прачечную. Жизнь в скиту была размеренной и ритмичной. Лучшее место для встречи было не со скать можно подойти незаметно и также исчезнуть, если появится кто-то ещё. Но стоило Космачу прийти на озеро чуть раньше и зародиться где-нибудь на берегу, стирка или вовсе отменялась, или вместо вовылы приходила её мать. Тогда он устроил засаду у монолинного настоятеля Снерецкого монастыря Амвросия камня в берёзовом лесу куда баярышня Тайкум бегала молиться. Приходил сюда и рано утром, и днём, и даже ночью, часами сидел и слушал, надеясь уловить хотя бы её шаги. Всё бесполезно. И отчаявшись однажды вышел из укрытия, встал на камень, поднял руки, возмолился: "Господи, услышь меня, приведи её сюда". Может быть, мгновение прошло не больше, А Вавила неожиданно вышла из-за берез, показалась и тут же скрылась. Космач вскочил с колен, побежал следом, но только мелькающее среди деревьев ярко-синее платье увидел. Так бы и не встретился, если б по какой-то теме, непредсказуемой дикой случайности. Не столкнулся в лесу, когда она шла с вёдрами сотового мёда на карамысле, а потом возле угольных ям сама подошла. На Московской кольцевой повернули направо и минут 20 ехали на хорошей скорости, после чего выскочили на новенькую развязку, выписали круг и полетели в сторону области. Сопровождающие сидели с каменными лицами, и за всю дорогу даже словом не перебросились. Только однажды пискнул радио, телефон, и водитель обронил некую контрольную фразу, то ли начальство, то ли жене. Я завтракал сегодня, на пить не жалуюсь. На 32-м километре свернули влево на заснеженную, обледеневшую дорогу. Въехали в лес и скоро очутились перед воротами воинской части. Из будки выскочил офицер и успел распахнуть створки, так что машина даже не останавливалась. Вид у территории был нежилой. Несколько солдат ковыряли лопатами тающий снег у казармы, вдали ползл одинокий грейдер и больше ни души. За каменными постройками и берёзовой лесополосой оказались склады, огромные ангары, выстроенные колоннами, тянулись вглубь и исчезали в бездне сугробов. А между ними всё пространство, в кривь и в кось, было заставлено танками, укрытыми снегом до самых башен, так что они выступали над поверхностью, будто могильные холмики, и потому торчащие наружу стволы орудий напоминали кресты, поваленные бурей или ще это злой волей. И всё вместе походило на паровозное кладбище. Повсюду еял дух смерти, как будто исходивший от некой потусторонней силы. По единственной расчищенной дороге машина докатилась до облупленного двухэтажного здания среди складов и с ходу въехала в подземный гараж. Космача провели по внутренней лестнице на первый этаж и оставили в небольшой комнате, весьма напоминающей гостиничный номер, даже сидячая ванна есть. Только вот на окне под симпатичными жалюзи решётка из толстой арматуры. Дверь не заперли, вероятно, полагаясь на внутреннюю и внешнюю охрану. Ушли, не сказав, сколько здесь сидеть и чего ждать. Космач сейчас смотрел в свою камеру, потом выглянул в коридор. Пусто в обе стороны, нет обычного для конторы движения или ещё рабочий день не начался. Только у лестницы, отмеченной южными растениями в кадках, маячил часовой в гражданском костюме, но с коротким автоматом на плече. Мысль о побеге всё время сидела в голове, становилась навязчивой и мешала сосредоточиться. Поэтому он заставил себя прикрыть дверь, стащил с постели чистое отглаженное бельё, не раздеваясь, лёг на матрас и укрылся шубой. У странников, впрочем, как и у старообрядцев некоторых других толков, была одна замечательная черта. Пока они на воле и в своих пенатах, можно одним неосторожным словом обидеть смертельно и не дождаться прощения. Но стоит кому-то из них попасть в тюрьму, а попадали часто, вдруг откуда-то появлялись и железные нервы, и абсолютное спокойствие в любой ситуации. Они стоически выносили издевательства над собой, с готовностью подставляли другую щёку и при этом благодарили своих обидчиков, таким странным и неожиданным образом достигая обратного эффекта неуязвимости. Ему хоть кол на голове теши. Всё. Спаси Христос. Наверное, дело было в особом, ныне утраченном восприятии мира. Они принимали его таким, каков он есть, и не старались ничего изменить, зная, что это промыслы Господни. Поэтому на свободе действовали одни законы, в неволе совсем другие, ибо только в юзилище начинается путь мученичества, и сильный должен прощать слабости слабого. Непротивление злу становилось мощнейшим способом самозащиты от мученичества книжников, фарисеев и скверны от них исходящей, а, короче, от среды обитания. Космач все это знал, однако не мог быть ни подвижником, ни мучником, а сыграть все это еще никому не удавалось. Оставалось единственное средство самообороны, много раз проверенное на практике и изобретенное теми же странниками прикидываться блаженным, полуумным, тёмным киржаком, из-за своей дикости, не понимающим, что происходит и что от него требуется, при этом бесконечно молиться, петь псалмы, траперии и таким образом выматывать нервы противнику. Эти воспитанные и образованные ребята вряд ли, когда сталкивались с подобными субъектами, и долго не выдержат. Заснут он не успел, хотя позывы уже чувствовал. Дверь открылась, и на пороге оказалась официантка с подносом, принесла завтрак. Может, не в тюрьму в санаторий попал. "Зачем вы сняли бельё с постели?" спросила она удивлённо. "Так э, замираю, простецки объяснил Космач, сгребая в одну тарелку салат, омлет и сосиски с зелёным горошком. Один раз поспать могу и так, а то стирать каждый раз. И посуды много не носи, нам привычней с одной миски хлебать, а взаместо вилки ложку бы дала. Официантка недоумённо пожала плечиками и удалилась. А он облял мишанину горчицей и стал механически брякать вилкой. Съел всё до последней горошины, почистил тарелку кусочком хлеба, салфетку не тронул, бережно отложил в сторону. Важна была каждая деталь. Надо вживаться в роль и валять дурака так, чтобы даже опытный глаз ничего не заметил. Ровно в 10, когда должен был открыться аэропорт, в комнату заглянул один из парней и сообщил, что его приглашают на беседу к начальнику управления. Косочно надел шубу, шапку взял в руки. Ну, айда раз приглашают. Кабинет был на втором этаже. В приёмной за компьютером сидел молодой человек, видимо, секретарь, он же охранник. Боляки размером с телефон, но тоже воспитанный. Пожалуйста, снимите шубу, сказал он. А сопровождающий уже держал руки, чтобы принять одежду. Да и не хлопочии это, отмахнулся космач. Мне не жарко. Они особенно не настаивали, а разве что на лицах обозначилось лёгкое недоумение. За двойными дверями оказался просторный кабинет с длинным столом для совещаний полукруглым в торце, где должен был восседать начальник, которого почему-то не было. «Прошу, присаживайтесь». Парень отодвинул один из стульев, а сам приоткрыл боковую дверь, что-то сказал и тотчас вышел. Минута две космач оставался один, стоял и из-под тяжка зирался. На стене висела огромная карта СССР. Еще одна, поменьше, была скрыта за шторами. В углу старый Засыпной сейф, а за спинкой высокого канцелярского кресла на малиновом бархате две перекрещенные шашки без ножен. Кабинет был явно генеральский. Однако из боковушки вышла женщина лет сорока в костюме малахитового цвета и совсем короткой под мальчика прической, отчего голова казалась очень уж маленькой. «Вот вы какой!» — сдержанно! вскрикнула она. "Ну, здравствуйте, Юрий Николаевич. Меня зовут Светлана Алексеевна. Да, вы присаживайтесь. Какая у вас роскошная даха. Но вы снимите её. У нас тут тепло. Можно поухаживать за вами". И стала рядом, чтобы принять шубу. Этот негромкий, задушевный, чуть дрожащий голос несколько обезоруживал, чтобы сопротивляться, прикидываясь юродивым. Нужен был серьезный противник, с которым за честь побороться со всеми доступными средствами, которого можно бить презрением, ненавистью, на худой случай просто смеяться над ним. Но чтобы юродствовать перед женщиной, не скрывающей обыкновенного бабьего любопытства, требовался холодный цинизм, а это стало бы слишком сильным средством, тем самым несоразмерным наказанием. Он понимал, что здесь не всё так открыто и просто, что за внешней доброжелательностью и милой улыбкой непременно кроется что-то ещё. И эти тонкие, женственные ручки могут быть сильными и жёсткими, и, наверное, уже были таковыми, иначе его не привезли бы сюда под конвоем. Мой самолёт улетел, сказал Космач, сбрасывая шубу. По вашей милости. Она будто бы встревожилась, пошла к столу. Этого не может быть, мне сообщили, задержка до 14 часов. Возглави секретаря. Немедленно уточните вылет рейса господина Космача. Ей хотелось произвести впечатление. Поджидая результат, она спросила, между прочим, Вы успели вздригнуться, Юрий Николаевич? Да, спасибо. Кстати, слышали сообщение? Академик Барвин скончался сегодня утром. Я знаю. Она помялась. Её благородно бледные впалые щёчки чуть прозавели. Весь московский бамон в полном недоумении, гадают, почему неприступный Барвин в последние часы жизни разыскал и пригласил к себе никому неизвестного кандидата наук и провёл с ним даже подсчитали 2 часа 7 минут поразительная щедрость не удовлетворитье моё праздное любопытство почему у академика были причины уклонился космоч наставить она не стала и теперь следовало ждать второго вопрос наверняка интересующего боммонт каким образом космочу удалось заставить бервина собственными руками ликвидировать ЦИДИК. Спросить не успела. Вошел секретарь и доложил, что аэропорт по-прежнему закрыт до 14 из-за сильного обледенения, и вся спецтехника сейчас работает на полосе. Светлана Алексеевна попросила принести кофе и приступила к делу. «Вы так сильно разочаровали Василия Васильевича», проговорила с грустной улыбкой. Старик снова закурил и сегодня остался дома. Мы вызвали ему врача. — У вас произошел конфликт?